Глава 11. Пятница, с 6 вечера до 12:15 дня субботы. Воспоминание о той жуткой белой мгле, о мучениях, которые пришлось нам претерпеть в ту долгую, как вечность ночь, никогда не изгладится из моей памяти. Сколько же часов мы брели по следам трактора, шатаясь, точно пьяные или умирающие. 6, 8, 10. Мы этого не знали и никогда не узнаем. Время, как самостоятельная система измерения, перестала для нас существовать. Каждая секунда представляла собой мерило бесконечных мучений. Мы брели, выбиваясь из сил, каждая минута воспринималась нами как целый эон, наполненный страданиями. Каждый час — вечностью. Мышцы ног жгло, как огнем, руки, ступни, лицо мерзли от холода, в голове стоял туман. Никто из нас, я уверен, не надеялся пережить эту жуткую ночь. Мне так и не удалось вспомнить, какие же мысли и чувства владели нами в эти часы. Помню лишь отчаяние, какого никогда не испытывал. Мучительное унижение и досаду на самого себя от того, что позволил обмануть себя как ребенка что был бессилен противопоставить что-либо изобретательности и находчивости этого гениального гада. Я думал о миссис Дансби-Грек, о перепуганной, связанной Маргарите, взятой в заложники. Представлял себе, как она сидит в раскачивающемся из стороны в сторону кузове трактора, поглядывая на Смолвуда, стиснувшего в руке пистолет. На смену досаде внезапно пришла всепоглощающая злоба, но лишь на непродолжительное время. И еще я испытывал чувство прежде неведомого страха. Страха, сковавшего мое сознание. То же самое, думаю, происходило и с Джонни Зейгера. После гибели миссис Дансби Грек он не проронил ни слова. Он трудился, не щадя себя. Наклонив голову, он шел, словно заведенный. Не раз, думаю, юноша досадовал на свою оплошность, которую допустил, признавшись, что Солли Левин его отец». Джек Строу был тоже немногословен, как и все остальные. Не желая делиться своими мыслями, он говорил лишь в крайних случаях. Винил ли он меня за то, что случилось, не знаю. Полагаю, что нет. Не таков у него характер. О чем он думал, я догадывался, потому что знал его буйный темперамент. Попадись нам с молвот и карадзини безоружными, мы бы не колеблясь, задушили бы их голыми руками. Мы все трое измучились и обморозились. Потрескавшиеся губы кровоточили, от жажды и голода мы слабели с каждым часом. Однако я не уверен, что это доходило до нашего сознания в ту ночь. Мы словно бы не принадлежали сами себе. Тела наши походили на механизмы, управляемые разумом. А разум был весь во власти тревоги и гнева, и ничего иного не воспринимал. Мы двигались в ту сторону, куда ушел трактор. Наверное, можно было бы повернуть назад в надежде наткнуться на партию, руководимую хилкрестом Я достаточно изучил Хилкриста и знал, что он поймет. Лица, очевидно захватившие трактор, не посмеют появиться в уплавнике, а направятся к побережью. Скорее всего, хилкрест тоже двинется в сторону Конгалак-фьорда. Этот фьорд, да крохотная бухточка поблизости от него, представляли собой единственное удобное место, для рандеву на 100-мильном участке скалистого побережья. Поэтому капитан мог проложить курс прямо к фьорду. На борту его сноукэта был установлен опытный образец нового компактного гироскопа «Арма». Этот прибор, еще не пущенный в серийное производство, предназначался для использования на суше и зарекомендовал себя наилучшим образом. Так что ориентироваться на ледовом плато не представляло для Хилкраста никакой проблемы. Но даже если бы его группа направлялась в сторону побережья, у нас не было никаких шансов обнаружить ее в такую пургу. Разминувшись с партией Хилкорста, мы бы заблудились и погибли. Гораздо лучше идти не навстречу и Макморю, где нас может подобрать какое-нибудь патрульное судно или самолет. Если только доберемся. Ко всему я знал, что Джек Строу и Зейгера были того же мнения и готовы преследовать Смолода и Карадзини, пока не свалится с ног. По правде говоря, ничего иного нам и не оставалось, если бы мы даже захотели. Когда злоумышленники садили нас с аней, мы находились в глубокой выемке, рассекавшей поверхность плато. Извиваясь, как змея, она спускалась к самому кангалак-фьорду, являя собой идеальный канал для катабатического ветра, мчащегося словно поток по склону плоскогорья. Хотя ветер и так был достаточно крепок, но в ту минуту, когда мы остались одни, Он усилился до штормового. Никогда мне еще не приходилось слышать на гренландском ледовом плато, а мы находились на высоте около 1500 футов, таких звуков. Ветер не стонал, как обычно, а завывал и пронзительно визжал. Так бывает во время урагана, когда ветер свистит в верхних надстройках в такелаже корабля. Он нес с собой плотную, как стена, тучу снега и льдинок, от которых не немели руки и лицо. Идти против ветра было невозможно. Подгоняемые штормом, больно хлиставшим нас в спины, мы двигались в единственно возможном направлении. Досталось нам здорово. Лишь трое из нас, Зейгера, Джекстроу и я, сами могли нести добавочный груз, помимо груза собственного тела. А ведь с нами было трое людей, совершенно не способных передвигаться самостоятельно. Малер не приходил в себя, жить ему оставалось недолго. Час за часом, долгие как вечность, Зейгера тащил старика сквозь белый кошмар. Самоотверженность юноши стоила ему дорого. Несколько часов спустя, осмотрев окоченевшие, ни на что непригодные колотушки, которые некогда были его руками, я понял, что Джонни Зейгера не суждено больше перелезать через канаты ринга. Мария Легард тоже была без сознания. Я с трудом нес ее, понимая, что это напрасный труд. Если очень скоро старая актриса не окажется в укрытии, эта ночь будет последней в ее жизни. Через час после ухода трактора рухнула на снег и Елена, не отличавшаяся крепким здоровьем. Закинув девушку на спину, ее понес Джек Строу. До сих пор не могу понять, как трое измученных, голодных, полузамерзших людей могли, хотя и с частыми остановками, столько времени нести троих других. Правда, Зейгера обладал недюжиной силой, Джек Строу был невероятно вынослив. Мною же двигало чувство долга, поддерживавшее меня в течение долгих часов, после того, как отказались повиноваться мне руки и ноги. Следом за нами брел сенатор Брустер. Он то и дело спотыкался, подчас падал, но всякий раз заставлял себя подняться и упорно двигался дальше. В эти ночные часы Хоффман Брустер перестал существовать для меня как сенатор, вновь превратившись в полковника конфедерата. Но теперь это был незаносчивый властный аристократ-южанин. Он стал с живым олицетворением эпохи рыцарства, с ее учтивостью и доблестью, проявляемыми в минуту тяжких испытаний настоящими мужчинами. Не раз в продолжение бесконечной ночи сенатор настаивал на том, чтобы подменить кого-нибудь из нас. Он брал на себя ношу и шел с нею до тех пор, пока у него не подкашивались ноги. Несмотря на возраст, сенатор был сильным человеком. Он обладал мощной мускулатурой, но сердце легкие у него были изношены. С каждым часом брустер слабел, на него жалко было смотреть. Налитые кровью глаза почти закрывались от усталости, на посеревшем лице, словно высеченное резцом, появились страдальческие складки. Дышал он с трудом, с присвистом, слышным, несмотря на пронзительные вой ветра. Смолвут и Карадзини были уверены, что бросили нас на верную смерть. Но они просчитались, забыв про Балта. Вожак у был спущен нами с поводка. Преступники не то не заметили его, не то упустили из виду. Однако Балта не забыл про нас. Должно быть, пес давно понял, что стряслась беда. Продолжение всего времени, пока нас везли в качестве пленников, Балта ни разу не приблизился к трактору. Но едва мы остались одни, откуда ни возьмись, из снежной пелены появился Балта. Он повел нас вниз по склону Глетчера. Во всяком случае, мы надеялись, что это так. По словам Джек Строу, умный пес шел, руководствуясь отметинами от гусениц Ситроэна, погребенными под слоем снега. Зейгера не очень-то верил этому. Юноша не раз бурчал себе под нос. Хотел бы я знать, куда ведет нас эта псина. Но Балта свое дело знал. Неожиданно — это произошло в промежутке между полуночью и тремя часами — вожак остановился и, вытянув шею, жутко завыл. Подождал ответа, которого мы не смогли услышать. Внезапно пес изменил направление, повернув налево навстречу пурге. По знаку Джек Строу мы последовали его примеру. Через три минуты мы наткнулись на нарты. Рядом с ними, свернувшись клубком, лежали две собаки. Несмотря на пургу, чувствовали они себя комфортно. Дело в том, что толстый мех лайки представляет собой надежный теплоизоляционный слой. И при температуре 40 градусов ниже нуля снег не будет таять на ней неопределенно долгое время. Но собаки предпочли комфорту свободу. Не успели мы подойти к ним, как они исчезли в снежной круговерти. В наследство от них нам достались нарты. Очевидно, решив, что далеко нам не уйти, смолвут обрезал постромки и отцепил нарты, чтобы избавиться от лишней обузы. К моему огорчению ни одеял, ни магнитного компаса на нартах не оказалось. Преступник ничего не упустил из виду. На доле секунду, на смену ненависти, которая была сильнее даже крепнущей привязанности к Маргарите Росс и стало на время единственным смыслом моего существования, Пришло чувство восхищения его умом и предусмотрительностью. Несколько минут спустя мы соединили обрывки пастромок, привязали их спереди и, посадив на жесткие нарты Марию Легард, Малера и Елену, двинулись в путь. Тащить нарты пришлось, разумеется, самим. Но это были сущие пустяки. Не то, что прежде. Однако так продолжалось недолго. Двигаться по гладкому, ровному льду Глетчера-Кангалак было бы легко, если бы не усилившийся ветер. Снежный вихр летел вдоль поверхности ледника, ледяные заряды его слепили нас. Приходилось останавливаться и держаться всем за руки, чтобы не унесло кого ветром неведомо куда. Теодор Маллер, метавшийся в бреду, не раз скатывался с нарт. Я велел Брустеру сесть на задок и следить за тем, чтобы больной не упал. Сенатор было запротестовал, но потом подчинился и, по-видимому, испытал удовлетворение от своей новой роли. Я плохо помню, что произошло потом. Мне кажется, что я был в каком-то забытии. С закрытыми глазами я продолжал брести, с трудом передвигая, словно налитые свинцом окоченевшие ноги. После того, как мы усадили Брустера на задок саней, помню только одно, что из силы меня трясут за плечо. Очнувшись, я увидел Джек Строу. — Ни шагу дальше! — кричал он мне в самое ухо. — Сделаем передышку, доктор Мейсон. Подождём, когда пурга поутихнет. Не то нам всем конец. Я пробормотал что-то нечленораздельное. Решив, что я согласен с ним, Джек Строу стал подтаскивать нартой к подветренной стороне сугроба, наметённого у гребня склона. Хотя укрытие было не очень-то надёжным, оно всё же защищало от ветра и метилек. Мы сняли с саней больных и спрятали их за сугробом. готовя опуститься рядом, я вдруг заметил, что кого-то не достает. Измученный и озябший, я не сразу сообразил, что нет брустера. — Господи помилуй, сенатор, мы его потеряли! — прокричал я на ухо Джек Строу. — Схожу поищу его! Сью же минуту вернусь! — Оставайтесь здесь! — крепко схватил меня за руку эскимос. — Вам не отыскать дороги назад! Балта! Балта! Он произнес несколько неизвестных мне эскимосских слов. Умный пес, по-видимому, понял Каюра. Мгновение спустя он уже мчался в ту сторону, куда показал рукой Джек Строу. Через две минуты Балта вернулся. «Нашел — Нашел? — спросил я товарища. Тот молча кивнул. — Сходим, принесем его. Балта привел нас туда, где лежал, уткнувшись лицом в снег, мертвый сенатор. Пурга уже заметала его, покрывая белым саваном. Через час здесь останется лишь едва заметный белый холмик, заброшенный среди однообразной белой пустыни. Руки мне не повиновались, я не смог осмотреть умершего. Да и в осмотре не было нужды. 50 лет гастрономических излишеств, злоупотребления спиртным и вспыльчивость натуры — все это я прочел на лице сенатора еще при встрече. Это все дало о себе знать». Какова была причина смерти, паралич сердца или тромбоз сосудов мозга, не имело значения. Но Брустер умер как настоящий мужчина. Сколько времени пролежали мы в забытьи, пережидая пургу, прижавшись шестером друг к другу вместе с Балта, под дикий вой непогоды, не представляю. Может, полчаса, может, и того меньше. Проснувшись от холода, я протянул руку, чтобы взять у Джекстроу карманный фонарь. Было ровно четыре утра. Я оглядел своих спутников. Снау у Джек Строу не было ни в одном глазу. Наверняка он не спал ни минуты, боясь, чтобы кто-то из нас не уснул навеки. Зигера ворочался во сне. Сомнений в том, что мы трое останемся в живых, у меня не было. За судьбу Елены я не был уверен. Семнадцатилетние девушки, даже не привыкшие к тяготам, обычно обладают способностью быстро восстанавливать свои силы. Но в Елене я видел, что-то сломалось. После гибели ее хозяйки девушка стала замкнутой, диковатой. Очевидно, смерть миссис дансби грег повлияла на нее гораздо сильнее, чем можно было предположить. За исключением последних двух суток аристократка, очевидно, не очень баловала свою служанку вниманием и заботой. Но девушка была совсем юной. К тому же она лучше остальных знала миссис Дансби-Грек. Оказавшись одна среди чужих людей, Молодая немка смотрела на свою госпожу, как на спасительный якорь. Я попросил Джек Строу растереть ей руки, а сам занялся осмотром Маллера и Марии Легард. «Выглядят они неважно», — заметил Зейгера, тоже наблюдавший за ними. «Есть ли у них шансы выжить?» «Не знаю», — неохотно ответил я. «Ничего не могу сказать». «Не принимайте близко к сердцу, док. Вы тут ни при чем». Юноша махнул в сторону белой пустыни. Уже очень плохо оборудован ваш лазарет. — Что верно, то верно. Печально улыбнулся я и указал головой в сторону больного. — Наклонитесь, послушайте, как он дышит. Скоро ему конец. Окажись на его месте кто-то другой, я бы сказал, что часа через два. Но с Майлером все обстоит иначе. У него есть воля к жизни, он мужественен. Словом, этот человек... Но через 20 часов он умрет. «А много ли осталось жить мне, доктор мейсон Я повернулся и удивлённо посмотрел на Марию Легард. Голос её превратился в едва слышный хриплый шёпот. Старая актриса попыталась улыбнуться, но вместо улыбки у неё получилась жалкая гримаса. Было видно, что ей совсем не весело. «Господи, вы пришли в себя!» Сняв с неё перчатки, я принялся растирать её ледяные исхудавшие руки. «Вот и чудно! Как себя чувствуете, мисс Легард?» «А как я должна себя чувствовать?» — произнесла она с вымоченным задором. «Не надо мне зубы заговаривать, Питер. Так сколько?» «Вам предстоит еще тысячи спектаклей в старом Адельфе». Освещенный фонарем, воткнутым в снег, я подался вперед, чтобы старая актриса не увидела выражение моего лица. «Если серьезно, то, поскольку вы пришли в себя, это добрый признак». Однажды я исполнял роль королевы, которая пришла в себя, чтобы произнести перед смертью несколько драматичных слов. А вот мне сейчас никакие драматические слова на ум почему-то не приходят. Я напрягал слух, чтобы услышать, что она шепчет. «Вы ужасный врун, Питер. Есть ли у нас хоть какая-то надежда?» «Разумеется!» — солгал я, лишь бы не касаться опасной темы. «Доберемся до побережья, там нас заметят с самолета или судно а это произойдет во второй половине дня завтра, вернее, сегодня. Осталось идти каких-то 20 миль». 20 миль?» — вырвалось у Зейгера. «Что, ветраду уже кончился?» — спросил он и, дурачась, приложил сложенную лодочкой ладонь к уху, словно не слышал завывания пурги. «Скоро кончится, мистер Зейгера», — заверил его Джек Строу. «Эти у Лиалу!» «Быстро выдыхаются. На сей раз пурга продолжается дольше обыкновенного, но уже заметно поутихла А завтра наступит ясная морозная погода». «Морозец не помешает», — одобрительно произнес юноша. И, повернувшись, в мою сторону добавил. «Старая дама снова отключилась, док». «Да». Я перестал растирать Марии легард руки и надел на них рукавицы. «Давайте взглянем на ваши лапки, мистер Зейгера. Не возражаете?» «Для вас я Джонни, док. Теперь я чист, не забыли?» Он протянул мне свои ручищи. «Хорош видок, а?» Видок был отнюдь не хорош Насмотрелся я на обмороженные руки, побывав в Корее и других горячих точках. Но такое зрелище видел впервые. Руки юноши были в белых и желтых пятнах, словно неживые. Вместо кожного покрова одни волдыри. Во многих местах ткань мертвела «Куда-то подевал свои рукавицы. — стал оправдываться Зейгера. — Вернее, потерял еще миль пять назад, сразу и не почувствовал. Наверное, от того, что руки окоченели. — А сейчас что-то чувствуете? Вот здесь и вот здесь. Я прикоснулся к участкам, где еще не было нарушено кровообращение. И он кивнул. — Без рук останусь, док. Их ампутируют? — Нет. Я решительно мотнул головой, решив не сообщать бедняге, что часть пальцев у него омертвела. «А я смогу когда-нибудь выйти на ринг?» И снова небрежный, полуносмешливый тон. «Трудно сказать. Никогда не знаешь наперёд...» «Так я смогу выйти на ринг?» «Нет, не сможете». После продолжительного молчания юноша спокойно спросил. «Вы уверены, док? Абсолютно уверены?» «Абсолютно уверен, Джонни. Ни один член врачебной комиссии не допустит тебя к состязаниям по боксу. Иначе он попадёт в чёрный список». — Ну, тогда всё ясно. Фабрика пластмассовых изделий в Трентоне, что в штате Нью-Джерси, приобрела себе нового работника. Да и то сказать, занятия боксом слишком много отнимают сил. Ни сожаления, ни безысходности не прозвучало в голосе юноши. У него, как и у меня, были другие, более неотложные проблемы. Он стал вглядываться во мрак, потом повернулся к нам с Джек Строу. — А что это творится с вашей ищейкой, Джек -строл? «Не знаю. Надо будет выяснить, в чем дело». Во время нашего разговора Балта уже дважды оставлял нас, исчезая в снежной мгле, но через несколько минут возвращался. Видно, что-то его тревожило. «Скоро вернусь!» Джек Строу поднялся и следом за лайкой скрылся за белой пеленой. Вскоре он появился вновь. «Пойдемте посмотрим, что я увидел, доктор Мэйсон в Сотни ярдов от нас, недалеко от края Ледниковой долины... При свете фонаря, включенного эскимосом, я заметил черное пятно. А в нескольких футах от него пятно поменьше и почти бесцветное. «Масло из коробки передач или фильтра», — предположил Джек Строу и, направив луч фонаря в сторону, прибавил. «А там видны следы от гусениц». «Следы свежие?» — поинтересовался я. Это можно было предположить потому, что их не успела замести поземка. «Пожалуй. Остановка была длительной, доктор мейсон посмотрите на величину пятна». «Произошла поломка?» — спросил я, хотя сам так не думал. «Пургу пережидали. Карадзини, должна быть, не видел дороги. Если бы у этой парочки сломался двигатель, им бы ни за что не удалось завести его вновь». Я знал, что Джек Строу прав. Ни Смолвуд, ни Карадзини не производили на меня впечатления хороших механиков. Это было действительно так, они не притворялись». «Может, они всё ещё находились здесь, когда мы сделали остановку? Чёрт побери, надо было нам пройти ещё сотню ярдов». «Потерянного не вернёшь, доктор мейсон Я уверен, тогда они были ещё здесь». «Почему же мы не услышали шум двигателя?» «Такую-то пургу...» «Джек Строу». Позвал я, надеясь на чудо. джекстроу ты спал там в укрытии?» «Нет». Долго продолжался привал. «Полчаса, а то и меньше». Выходит, они недавно находились здесь. Господи, они не далее, чем в миле от нас. Пурга стихает, температура падает. Мы окоченеем, если будем прохлаждаться. Возможно, трещины задержат вездеход. Не закончив фразы, я бросился назад, скользя и падая. Рядом со мной, следом за Балта, бежал Джек Строу. Зигера успел подняться и ждал, когда мы вернемся. Елена тоже была на ногах. Схватив ее за руки, я воскликнул. «Елена, с вами все в порядке? Как себя чувствуете?» «Лучше. Гораздо лучше. Судя по голосу, чувствовала на себя неважно. Простите меня, я вела себя как дура, доктор Мэйсон. Даже не знаю. Это не имеет никакого значения». Оборвал я ее. «Идти сможете? Вот и отлично». Охваченный радостным волнением, я в двух словах рассказал Зейгера в чем дело. Минуту спустя, посадив Малера и Марию Легард на нарты, мы продолжили путь. Однако радость оказалась непродолжительной. Шли мы быстро, порой переходя на бег рысцой. Но двигаться с нартами по неровной поверхности глетчера было не так-то просто. Один раз нарты перевернулись, и старики со всего маху грохнулись на лед. Пришлось поубавить прыти. Еще одно такое падение, даже сильная тряска, и сани превратятся в катафалк. Время от времени Джек Строу направлял неяркий луч фонаря на следы гусениц. Хотя следопыт я аховый, но заметил, что они становятся всё менее отчётливыми. Наконец я понял, пора прекратить гонку и признать своё поражение. Мы отстали на три, а то и на все четыре мили. Вездеход нам уже не догнать, только из сил выбьемся. Джек Строу и Зейгера согласились со мной. Мы посадили Елену на нарты, пусть поддерживает больных, перекинули по через плечо и пошагали, понурясь, погруженные в невеселые мысли. Джек Строу оказался прав. Пурга стихла, словно ее и не бывало. Над Глетчером нависла тишина. Снегопад прекратился, тучи рассеялись, на темный стылый небосвод высыпали яркие звезды. Столбик термометра опустился много ниже нуля, но к стуже нам было не привыкать. К восьми утра, три часа спустя после привала, прошли мы 6 миль. Условия для похода были идеальными. Правда, поверхность ледника была отнюдь не идеальной, а порой и отвратительной. Глетчер редко движется плавно, как река. Чаще всего он представляет собой как бы потоки, рассеченные трещинами и расселенными лавы, застывшие в виде уступов и ступеней гигантской лестницы. Глетчер-Кангала исключением не был. То тут, то там попадались ровные участки, но, как правило, приходилось двигаться по краям, где скорость ледяного потока была меньшей, а поверхность — более гладкой. Мы спускались по левой стороне, но и там это стоило немалого труда. То и дело дорогу преграждали гряды морен или глубокие сугробы, которые намело ночной пургой. Единственным нашим утешением была мысль, что злоумышленникам достается еще больше. Об этом свидетельствовали извилистые, петляющие следы гусениц. Я ломал голову, далеко ли от нас снегоход Хилкорста. Преодолев перевал, его партия могла взять курс на запад. Тогда она давно бы добралась до побережья. Даже пурга, разгулявшаяся ночью, не смогла бы помешать движению Сноукэта. Двигатель машины надежно защищен, гигантские гусеницы без труда преодолеют рыхлый снег. Но даже если бы Хилкраст заподозрил неладно и двигался к побережью, он мог оказаться миль на 20 севернее или южнее нас. Мог даже находиться в полутора десятках миль впереди. Хотя мы остались без карт, я был уверен, что от берега нас отделяют именно такое расстояние. А что если Хилкраст, человек осмотрительный и умный, решил действовать хитрее и не прорываться прямиком к морю? Преодолев гряду Виндеби, он мог двигаться к побережью зигзагом как при поисковых операциях. В таком случае их сноукэт отстал от нас миль на 30. Какая досада, что друзья наши в каких-то двух-трех часах хода, но связаться с ними нет никакой возможности. А без или иного средства связи встретиться в этих бескрайних однообразных просторах все равно, что отыскать иголку в стоге сена. В начале девятого мы сделали остановку. повинуясь чувству врачебного долга, я решил взглянуть на больных, Хотя помочь им ничем не мог, ограничившись лишь одним массажем. Затрудненное дыхание Майлера воспринималось нами как знак близкой смерти. Эти усилия гасили последние угли еще теплившиеся в старике жизни. Часа через три, самое позднее к полудню, больному наступит конец. Теперь ничто не спасет его. Тащить его на нартах было бессмысленно. Все равно он ничего не понимает и не чувствует. «Зачем его мучить? Надо оставить его здесь, на Глетчере. Пусть мирно отойдет в мир иной». Но я тотчас отогнал от себя эту подлую мысль. Ведь Малер стал для нас символом. Да, мы оставим его, когда он испустит дух. Но не секундой раньше. Умирала и старая актриса, но тихо, без суеты. Так гаснет, помигав, пламя свечи. Кто будет из них первым? Ясно одно — Обоим сегодня придет конец. Двигаться становилось все труднее. И не только из-за крутого уклона. Все чаще и чаще нарты обгоняли нас. Батареи, фонаря от Джек Строу почти сели, а щели и трещины, до этого лишь досаждавшие нам, теперь стали представлять для нас смертельную опасность. Вот когда особенно пригодилось нам чутье Балта, умевшего обнаруживать трещины даже под слоем снега, в любое время дня и ночи. В то утро умный пес ни разу не подвел нас. Он постоянно бежал впереди, а когда необходимо было предупредить нас об опасности, возвращался назад. Однако, несмотря на все наши старания, двигались мы как черепахи. Примерно в половине девятого мы наткнулись на тракторные сани, уткнувшиеся в моренную гряду. Несмотря на темноту, мы поняли, что произошло. На крутом спуске, да еще с крутыми обочинами справа и слева, Сани стали для преступников обузой. Судя по следам, их моталось из стороны в сторону. Прицепленная дышлом к трактору, без тормозов, сани, видно, норовили занести задок вездехода. Опасаясь не без причины, что трактор может опрокинуться на бок или того хуже — сползти в расселину, Смолвуд и Карадзини решили бросить их. Удивительно, как преступники не догадались сделать это раньше, ведь продовольствие и топливо можно было погрузить в кузов. Насколько я мог судить, остальной груз остался на санях. Преступники захватили с собой только рацию. Взяв одеяло, которым мы недавно прикрывали мнимых преступников Зигейра и Левина, на сей раз мы укутали ими потеплее Маллера Марию Легард. Через три сотни ярдов я застыл на месте. Нарты ударили меня по ногам, я поскользнулся и упал. А поднявшись со льда, негромко засмеялся. Впервые за несколько дней. Подошедший ко мне Зейгера заглянул мне в лицо. — Что стряслось, док? Я снова засмеялся, но тут же получил от него оплеуху. — Кончай придуривать, док! — грубо проговорил он. — Нечему радоваться. — Как раз наоборот, есть причины радоваться. Возразил я, потирая щеку и вовсе не обижаясь на юношу. — И как я сразу не сообразил, черт возьми! — Чего не сообразил? — недоумевал боксер, решив, что у меня продолжается истерика. — Вернемся к саням, тогда поймешь. Смолвуд решил, что все предусмотрел, но, как говорится, и на старуха бывает проруха. У него вышла промашка, и какая? Ко всему и погода подходящая. Я повернулся и буквально побежал назад. Станции и полевые партии, работающие в рамках программы Международного геофизического года, оснащены стандартными комплектами. В комплект входит много всякой всячины, и непременно его принадлежностью являются сигнальные ракеты, которые нашли широкое применение четверть века назад. Впервые их использовали в Антарктике. Ракеты эти незаменимы как средство визуальной сигнализации в условиях полярной ночи. Кроме них используют радиозонды. Чего-чего уж этого добра у нас хватало. Ведь сбор информации о плотности, давлении, влажности воздуха и направлении ветра в верхних слоях атмосферы — основная задача нашей экспедиции. А это невозможно без этих приборов. Зонды, упакованные в ящики вместе с палатками, веревками, топорами и лопатами, которые нам так и не довелось использовать во время похода, представляют собой аэростаты, оснащенные радиопередатчиками, автоматически передающими на Землю сведения о погоде. Запускают их на высоту от 100 тысяч до 150 тысяч футов. Кроме того, у нас были радиоракеты, выстреливаемые с аэростатов после того, как те поднимаются выше плотных слоев атмосферы. Но в тот момент радиоракеты меня не интересовали, как, впрочем, аэростаты, запускаемые на значительную высоту. Нас вполне устроила бы и высота 5000 футов. При тусклом свете фонаря Джек мы отлично справились с работой. Поскольку не раз проделывали такие операции, присоединить к шару баллон с водородом, отвязать радиопередатчик и на его место установить связку магниевых ракет с патроном циклонита. Мы подожгли огнепроводный шнур и разрезали веревку. Прежде чем первый аэростат достиг высоты 500 футов, мы наполнили водородом второй шар. И присоединили к баллону с водородом третий шар и начали отвязывать передатчик, как надо и поднявшимся на 4000 футов рассыпалась огнями первая ракета. Я даже не ожидал такого успеха. Разделяя мою радость, Зейгера хлопнул меня по спине. «Доктор мейсон важно проговорил он, — «беру свои слова назад. Вы просто молодчина». «А как же иначе?» — согласился я. Действительно, при такой видимости только незрячий не заметил бы эту ослепительную вспышку. Конечно, если бы он смотрел в нашу сторону. Но я был уверен, что Хилкрест и пятеро его спутников — разыскивающие нас, непременно увидят ракету. После того, как погасла первая ракета, много выше ее вспыхнула вторая. Если вдоль побережья патрулируют суда, их экипажи тоже увидят сигнальные ракеты и запилингуют нас. Я посмотрел на Джек Строу и Зейгера, и даже не разглядев, как следует их лица, понял, о чем они думают. Мне стало не по себе. Вполне вероятно, преступники, находящиеся всего в нескольких милях от нас, тоже увидели вспышку и сообразили, что это первая ячейка сети, которую могут набросить на них. Беспощадные убийцы, испугавшись, станут еще опаснее. А ведь у них в руках Маргарита и отец Джонни Зейгера. Но выбора у меня не было. Чтобы не думать о заложниках, я взглянул на небо и на миг зажмурился». По недосмотру или из-за того, что мы не рассчитали длину огнепроводного шнура, третья ракета вспыхнула на высоте 500 с небольшим футов. Бело-голубое пламя почти сразу же слилось с ярко-оранжевым. Загорелась оболочка шара. Охваченный огнем, он медленно опускался вниз. Не в силах оторваться от этого зрелища, я упустил из виду другое. Гораздо важное для нас обстоятельство. а Джек Строу этого не скажешь». Он никогда ничего не упускает из виду. Почувствовав, как он сжал мою руку, я оглянулся и увидел его белоснежную улыбку. Затем повернулся туда, куда он указывал. На юго-востоке, невысоко над горизонтом, в каких-то пяти милях от нас, описав дугу, опускалась красная с белым сигнальная ракета. Чувства, которые охватили нас, во всяком случае меня, не поддаются описанию. Более великолепной картины я в жизни не видел. Такой радости я не испытал, даже когда 20 минут спустя заметил, как подпрыгивают, приближаясь к нам, два мощных снопа Перевалив через бугор к тому месту, где мы стояли на краю ледника, неистово размахивая длинным металлическим шестом с укрепленным на его конце последним фальшвеером, двигалась машина. Прошло минут десять, которые показались мне вечностью, и огромный снегоход, выкрашенный в красные и желтые цвета, остановился около нас. Подхваченные руками друзей, мы оказались в кузове великолепно оснащенной, с надежной теплоизоляцией машины. Даже не верилось, что мы в тепле и уюте. Хилкрист был рослый, краснолицый, чернобородый мужчина с веселым, открытым, жизнелюбивым характером. За его обманчиво-простодушной внешностью не сразу удавалось разглядеть человека проницательного ума и большой энергии. Сейчас один вид его доставлял мне удовольствие. Я сидел, развалясь на стуле со стаканом бренди в руке. Впервые за пять дней, хоть и ненадолго, я расслабился. Уверен, наша внешность внушила ему иные чувства. При ярком свете плафона я увидел пожелтевшие покрытые волдырями и струьями, осунувшиеся лица, кровоточащие с почерневшими ногтями, неповинующиеся нам руки, и ужаснулся. Однако хилкрест не подал и виду, что потрясен. Прежде чем задать хотя бы один вопрос, он напоил нас горячим, уложил Малера и Марию Легард на койки с высоким ограждением, положив в постель теплокровные таблетки. Отдал какие-то указания повару, успевшему разогреть ужин. «Ну а теперь перейдем к главному», — деловито произнес капитан. «Где Ситроен? Насколько я понимаю, прибор все еще в руках у преступников». — Скольким людям эта штука стоила здоровья, дружище, ты даже представить себе не можешь. — Главное, совсем не это, — спокойно возразил я. Кивнув в сторону Малера, который шумно с усилием дышал, я продолжал. — Человек умирает. — Ситуация под контролем, — произнес Хилкорест и ткнул большим пальцем в сторону Джоса. Радостно поздоровавшись с ним, оператор вновь забрался в угол, где была установлена рация. — «Парень вторые сутки не отходит от приема передатчика. С того самого момента, когда ты передал сигнал Мэйдэй». Внимательно посмотрев на меня, Хилкрист добавил. «Рисковый малый. Мог пулю схлопотать». «Едва не дошло до этого. Но речь не обо мне, а о Маллере». «Конечно. Мы постоянно поддерживаем связь с двумя кораблями. Это эсминец Уайкенхэм и авианосец Страйтон. Как я и предполагал, твои друзья движутся в этом направлении» утром к побережью подойдет айкинхем но для авианосца каналы во льду слишком узки он не сможет маневрировать чтобы самолеты смогли подняться в воздух корабль в 80 милях южнее там море свободно ото льда в 80 милях я даже не пытался скрыть свое разочарование а я-то надеялся что несчастного старика еще можно спасти в 80 милях хочу сообщить тебе хорошую новость доктор Добродушно заметил Хилкраст. «Наступил век авиации!» С этими словами капитан вопросительно посмотрел на Джоса. «Реактивный истребитель-симитар готовится к взлету». Бесстрастным голосом произнес радист и тотчас радостно прибавил. «Он уже в воздухе. Контрольное время — 09.33. Мы должны выпустить ракету в 09.46. Ровно через 30 минут. Затем еще две с интервалом в 30 секунд». В 9.48 нам нужно зажечь фальшвеер на том месте, куда следует сбросить груз, но не ближе 200 ярдов от трактора. После того, как зажжем фальшвеер, надо убраться к чертовой бабушке, иначе голова заболит. Я растерялся, не зная, что и отвечать. Не часто бывают такие минуты. Я медленно осознавал, как много для меня значило спасти жизнь смертельно больного. Должно быть, догадавшись о том, что я испытал, Хилкрест деловито проговорил. «Послушай, старшина, мы не могли организовать доставку лекарства раньше. Дело в том, что командир авианосца не хотел рисковать дорогостоящим самолетом и еще более дорогостоящим пилотом, пока не станет определенно известно, что Малер еще жив». «Они сделали все, что в их силах», — отозвался я. «Неожиданно меня осенило. Но ведь в мирное время эти самолеты не имеют на борту боекомплекта». «Не волнуйся!» — мрачно ответил Хилкрист, раскладывая по тарелкам дымящиеся жаркоя. — Парни не в игрушки играть собрались. С полуночи на боевом дежурстве звено семитаров. На борту каждой машины полный боекомплект. — А теперь твоя очередь, доктор. Выкладывай. В нескольких словах я рассказал, что с нами произошло. Хлопнув в ладоши, капитан воскликнул. — Выходят, они в милях в пяти от нас. Тогда в погоню. Потирая руки от радостного возбуждения, Хилкраст продолжал. «Наша машина втрое быстрее. Да и винтовок у нас втрое больше. Вот как надо снаряжать маломальски приличную экспедицию». Мне было не до смеха, но при виде его азарта даже я усмехнулся. Хотя с плеч у меня свалилась одна забота, Малер и Мария Элигард были в тепле, получили горячую пищу. Другая тревожила теперь меня. Судьба Маргариты Рос. «Никакой погони не будет, капитан Хилкраст. Во-первых, поверхность Глеччера неровная и опасная, так что особенно не разгонишься. Во-вторых, если бандиты заметят, что их преследуют, они в два счета прикончат Маргариту Рос и мистера Левина. Кстати, он отец мистера Зейгера». «Что?» — одновременно воскликнули оба полярника. «То, что слышали, но об этом потом. Карта у вас есть?» «Как не быть?» хилкрест протянул мне планшет. Как и на большинстве карт Гренландии, на этой топография местности была отображена лишь на участке побережья шириной всего 20 миль. Но для меня этого было вполне достаточно. Судя по карте, Глетчер-Кангалак спускался в Кангалак-фьорд. Береговая черта по другую сторону южного окончания фьорда уходила вглубь побережья, образуя глубокую бухту. Северный мыс фьорда плавно соединялся с пологой кривой, тянущейся на много миль к норду. «Где ты, говоришь, находится эсминец?» — поинтересовался я. «Уайкенхэм? Точно не знаю. Может, блокирует выход из Кангалак-фьорда?» — предположил я, откнув пальцем в карту. «Нет, я знаю определённо!» — сокрушённо покачал головой хилкрест «Командир говорит, паковый лёд слишком крепок. Он не может рисковать кораблём. Вдруг полыньяс омкнётся». Хилкраст презрительно сморщился. «Можно подумать, что борта его корабля картонные». «И он прав. Сам плавал на эсминцах. Так что, командира, не осуждаю. Могу поклясться, что траулер, который он караулит, скорее всего, это судно с усиленной ледовой обшивкой, давно успел пробраться вглубь фьорда. А где-нибудь рядышком ошивается субмарина. Взгляни, что мы можем сделать». Я провел пальцем по карте. «Мы должны двигаться параллельно к Глетчеру, держась на расстоянии около мили. Мы окажемся под прикрытием склона, и Смолвуд нас не заметит. Орёв Ситроэна помешает ему услышать шум нашего двигателя. «А вот тут...» «А что, если ему вздумается выключить моторы прислушаться?» — спросил Хилкорст. «В моторах Смолвуд и Карадзин разбираются, как свинья в апельсинах. и и в голову не придёт выключить двигатель из опасения, что им его не удастся завести. Вот здесь, у основания мыса, отделяющего фьорд от бухты, расположенной южнее него, примерно в миле от устья Глетчера, его пологие края переходят в плато». Но там непременно должна быть моренная гряда или иное препятствие. Тут-то мы устроим засаду. — Засаду? — нахмурился Хилкрист. — Чем засада лучше преследования? Все равно дело дойдет до стычки. Угрожая убить Левина и стюардессу, преступники начнут диктовать свои условия. — Никакой стычки не будет, — заверил я товарища. Трактор движется по левой стороне Глетчера. Вряд ли бандиты станут перебираться на противоположную его сторону. У нас в поле зрения они окажутся примерно в полустах ярдах от укрытия. Двигаться дальше на тракторе по Глечеру опасно. Мотнув головой в сторону снайперской винтовки 303-го калибра, стоявшей в углу, я прибавил. Из этого ружья со 100 ярдов Джек Строу попадет в мишень диаметром 3 дюйма. На расстоянии 50 ярдов человеческая голова в 6 раз больше мишени. Сначала он снимет Карадзини, который, очевидно, сидит за рулем. А когда высунет голову с Смолвуд, срежет и его Вот и все дела». «Господи, да ты не посмеешь сделать этого!» — ужаснулся Хилкраст. «Стрелять без предупреждения, ведь это убийство. Чистой воды убийство». «Хочешь, я назову тебе количество людей, которые убили эти подонки?» Покачав головой, я сказал. «Ты даже представления не имеешь, что это за подонки, Хилкраст». «Однако...» Не закончив фразы, капитан повернулся к Джек Строу. «Ведь он тебя заставляет делать это». «Как ты сам на это смотришь?» «Шлёпну их за милую душу!» — жёстко произнёс Каюр. хилкрест растерянно смотрел на нас обоих, словно видел впервые. Но он не испытал того, что нам пришлось пережить, и убедить его было невозможно. Воцарилась напряжённая тишина, но тут, на наше счастье, радист произнёс «0943, капитан хилкрест осталось три минуты!» «Добро!» — проронил начальник партии. Он, как и я, был рад тому, что нас прервали. «Барклай, приготовь три ракеты и жди!» — обратился он к повару. Остальные три участника партии успели перебраться в просторную кабину водителя. «Сначала я опущу одну, потом еще пару для страховки. Джосс, дай звуковой сигнал, когда нужно будет выстрелить!» Я проводил Хилкраста. Все шло как по маслу. Через считанные секунды после того, как взвившаяся ввысь ракета рассыпалось яркими брызгами, мы услышали пронзительный вой мотора, приближавшийся с юго-запада. На высоте около 500 футов возник темный силуэт машины, летевший без аэронавигационных огней. Сделав разворот, самолет приблизился к нам. Значительно уменьшив скорость, снова развернулся. Дико взревел реактивный двигатель, и истребитель удалился в юго-восточном направлении. Лётчик даже не удосужился проверить, там ли он сбросил груз. Да и то сказать, для пилота, который хитряется сесть в полной темноте на палубы авианосца, размером с носовой платок, такая операция — детская забава. Вместо одного пакета мы нашли два. Они были сброшены не на парашютах, а на своего рода тормозных устройствах. Упали они в ярдах в 40 от того места, где были зажжены фальшвейеры Ударившись о поверхность такой силой, что я решил, содержимое пакетов разбито вдребезги. Но я недооценил опыт летчиков морской авиации, поднаторевших в такого рода операциях. Посылка была так надежно упакована, что все оказалось в целости и сохранности. Содержимое посылок было продублировано. в Каждая содержалось по две ампулы инсулина и шприц для внутривенных инъекций. Тот, кто собирал посылки, рисковать не хотел. Но в ту минуту мне было не до благодарности. Сунув коробки подмышку, я вовсю прыть бросился к трактору. Сноукэт мчался полным ходом без малого два часа. Обычно чрезвычайно устойчивый, благодаря четырем широченным гусницам снегоход так мотал из стороны в сторону, что становилось страшно. Местность была иссечена трещинами, поэтому пришлось сделать большой крюк. В результате мы более чем на три мили удалились от глетчера. И снова Балта доказал свою незаменимость. Словно заведенный, он бежал впереди, не раз уводя снегоход от опасности. Правда, маршрут Сноукэта оказался извилистым. С восходом Луны, заливавшей поверхность плато бледным светом, двигаться стало гораздо легче. Напряжение росло с каждым часом, достигнув крайних пределов. Примерно с полчаса, достав из аптечки нужные препараты, я лечил как мог Малера. Состояние его заметно улучшилось. Я оказывал помощь Марии Легард, Елене, Джек Строу, обработал и перевязал изуродованные руки Зейгера. Затем отдал себя в руки Хилкриста, который наскоро оказал первую помощь мне самому. После этого мне, как и остальным, оставалось только одно — стараться отогнать от себя мысль о том, что произойдет, если Ситроен раньше нас доберется до языка Глетчера. Ровно в полдень снегоход замер, как вкопанный. Мы выпрыгнули из кузова посмотреть, в чём дело. Выяснилось, что водитель ждёт распоряжений. Мы обогнули горб последней ледяной гряды, отделявшей нас от глетчера. При тусклом свете полярного дня перед нами открылась величественная панорама, при виде которой у нас перехватило дыхание. Ледяной покров на севере тянулся до самого побережья, образуя отвесные, местами нависающие над морем, стены, похожие на форты китайской стены. Ни один человек, ни одно судно не смогли бы высадиться там на берег. К югу от нас мы увидели широкую бухту, отделённую от фьорда хребтом, выступающим в море на целую милю. Скалистый невысокий берег бухты лишь в отдельных местах был покрытся грубыми снега, сметёнными с материкового льда. Если нам и удастся когда-нибудь сесть на судно, то именно там. Заключённый между призимистыми скалами фьорда «Язык ледника» Ярдов триста шириной, делал поворот градусов 30 вправо. Затем спускался к морю, усеянному глыбами пакового льда, рухнувшими с высоты ста или полутораста футов. Первая половина языка имела довольно крутой уклон влево к нунантакам. Серповидный берег ледникового русла был усеян каменными обломками, выбивавшимися из-под ледяного покрова в дальнем углу излучины. Вся поверхность ледника была иссечена продольными и поперечными трещинами. Иные из них достигали двух сотен футов в глубину. С дна широких расселин устремлялись ввысь сираки. Неправильные, зачастую остроконечные формы, ледяные зубцы. Неужели Смолвуд потеряет голову и решит вести Ситроэн по леднику и дальше? Мало того, что поверхность его испещрена расселинами, уклон здесь настолько велик, что машину не удастся затормозить а внизу, усеянный островами, забитый льдом бафинов залив. Придет весна, и лед этот, приняв самые фантастические формы, будет изрезан во всех направлениях, постоянно меняющимися свою конфигурацию каналами, усеянными небольшими айсбергами, возможно, оторвавшимися от восточного побережья. Обогнув мыс Фервель, увлекаемые ветром и течением ледяные горы, приплыли на север, успев за это время наполовину разрушиться. В белом тумане, нависшем над морем, сейчас различимы были причудливые фантастические очертания ледяных глыб, словно высеченных безумным воятелем. Но в очертаниях двух судов не было ничего фантастического. Одно из них находилось к юго-западу от нас. Несмотря на расплывчатые его очертания, как было не узнать под жарой силуэт эсминца? Ну, конечно, это был Уайкинхем. Корабль осторожно пробирался между льдинами, направляясь к ледовому берегу бухты. Зрелище наполнило нас радостной надеждой. Но тут мое внимание привлекло второе судно. Значительную часть его корпуса закрывал нависший над фьордом язык ледника. Однако на фоне гладкой, как зеркало поверхности воды, четко выделялись приземистый мостик, округленные скулы и кранцы, спущенные с левого борта, упиравшаяся в скалистый берег. Флага было не видно. Несомненно, это был траулер. Причем особой конструкции. Проделанный его корпусом канал в забитой шугой воде не успел затянуться льдом. Еще раз взглянув на траулер, я едва не вырвал бинокль из рук Хилкорста. Даже в полумраке фьорда, который не смог рассеять тусклый свет полярного дня, я увидел больше, чем мне хотелось. Я замер на мгновение, ожидая услышать шум двигателя Ситроэна. В следующую минуту я был уже возле рации. «Поддерживаешь связь с Трайтоном, Джосс?» Тот кивнул, и я торопливо продолжил. «Сообщи им, что с Траулера, находящегося в Кангалак-Фьорде, на берег высаживается десант. 10-12 человек. Точно не знаю. Вооружены они или нет, неизвестно. Но едва ли они безоружны, черт бы их побрал. Сообщи, что они наверняка направляются к леднику». — Сейчас? Ну а когда же еще? — рявкнул я. — Сию же минуту сообщи. И потом. — Я не об этом. Они сейчас направляются к леднику. Будут там минут через десять-пятнадцать. Прибрежные скалы довольно крутые, вскарабкаются не сразу. Потом попроси Уакингхем высадить на берег отряд, хорошо вооруженный. И ради бога, поживей. — А успеют они, док? — спросил стоящий сзади меня Зейгера. Пока спустят шлюпку, пока подгребут к берегу, пересекут мыс. А тут немного много, ни мало, будет. Не меньше четверти часа уйдет, а то и больше». «Знаю», — раздраженно проговорил я, стараясь не повышать голос. Джоз уже вышел в эфир. Сообщение он передавал по деловому быстро, отрывисто, без спешки. «Если придумал что-нибудь поумней...» «Появились!» В двери кабины заглянуло возбужденное лицо Хилкорста. «Пошли! Слышен шум двигателя!» «Так оно и оказалось. Босовитый рев Ситроэна не спутаешь ни с чем. Захватив с собой винтовки, мы поспешно удалились от окруженной моренной грядой выемки, куда мы спрятали снегоход. Оказавшись в ярдах ста от него, мы с Джек Строу Хилкрастом укрылись за небольшим пригорком у края ледника. Из укрытия ледник просматривался до самой его излучины. Торопились мы напрасно. Ситроэн находился далеко. Гул мотора слышался так отчетливо от того, что отражался от склонов ледниковой долины, словно от стены крупора. Я удовлетворенно огляделся кругом. Я рассчитывал, что Ситроэн будет двигаться по одной стороне глетчера. Так, судя по всему, и должно было случиться. Центральная часть ледника представляла собой лабиринт из трещин и расселин, начиная от едва различимых и кончая ущельями шириной свыше 20 футов. Буквально исполосовав поверхность глетчера во всех направлениях, они упирались в противоположный склон. На нашей же левой стороне, вдоль моренной гряды, лед был довольно ровный. Здесь трещины рассекали ледник с интервалами самое мало — 30 ярдов. 30 ярдов! Уж с такого расстояния Джек Строу не промахнется, даже если мишень движется. Я украдкой посмотрел на него. Лицо его было непроницаемо. Хилкрес, наоборот, место себе не находил, чувствуя себя глубоко несчастным. Ему не хотелось участвовать в убийстве. Но это не было убийством. Это была заслуженная преступниками казнь. Мы не отнимали жизнь, мы ее спасали. Жизнь Маргариты и Солилевина. Внезапно послышался лязг затвора, заглушивший даже рев трактора. Растянувшись во весь рост на снегу, Джек Строу упер приклад карабина в плечо. В это мгновение впереди появился Ситроэн. Эскимос осторожно опустил карабин на землю. Я проиграл. Трактор двигался по противоположному краю ледника, почти задевая правый берег. Расстояние до него самое малое составляло ярдов триста.